Глава тридцать 33. Будешь предан, будешь предан из всемирной паутины. Джунгли Масархуда, Бадабаром. Сердце пирамиды. Мы все таки добрались. Небольшой зал в центре которого полыхало магическое пламя, грозившее ослепить, если хоть ненадолго задержать на нем взгляд. Сквозь извивающиеся языки можно было разглядеть невероятно сложный рунический узор. мягко переливающейся всеми цветами радуги и ошибки быть не могло. Я прекрасно понимал, что именно вижу перед собой. Так легко. Нам всего лишь нужно было дойти сюда. То, что всю свою жизнь разыскивал мастер Нивил, не обращая внимания на смешки и подначки коллег по цеху, сейчас сияло в центре зала. То во что он всегда верил, его мечта и цель, его безумная надежда на то, что они все же существуют. Надеюсь, ты все поймешь правильно, последовал спокойный ответ, окончательно развеявший надежду на благополучный исход. Тебе не стоило сюда заглядывать, первожрец. Я стоял и смотрел на него, спокойного и уверенного, ни капли не беспокоившегося, собранного. И почему же? криво усмехнулся я. Может, объяснишь, какого демона ты творишь? Мегават твой фазер. Дима. Будь готов садить ему стрелу между глаз, как только он дернется». «Твой фазер Мегавайт». «Уже готов». «Мегавайт Твой фазер Мегавайт. Уже готов. Мегавайт, твой фазер. Прикрой телеэль, она не должна пострадать. Ты же специально нас сюда привел». поинтересовался я, медленно приближаясь к вампиру. Вот только для чего, Хасарак? Если бы я только мог сделать так, чтобы ты никогда не нашел сюда дорогу. Поверь, я бы это сделал. Горько усмехнулся, он перетекая в частичную боевую трансформу. «Но ты здесь, и уже ничего не отыграть назад. Но почему? Ты сейчас уйдешь отсюда?" отчеканил вампир, проигнорировав мой вопрос. "Для твоего же блага, Мегавайт, для блага всего мира, ты не будешь ее забирать отсюда. А почему ты считаешь, что можешь решать не только за меня, но и за весь мир?" Кратче, спросил я: раз мы уже добрались сюда, думаю, имеем право знать, ради чего все это. Ты же изначально знал, что будет. Еще когда в первый раз появился в сердце хаоса, ведь так? Он промолчал, продолжая сверлить меня взглядом, но его ответа не требовался. Конечно же, он все прекрасно знал. Тасарак со своим выводком. Это было даже не смешно. Зная возможности выдрессированных им вампиров, я уже понимал, Здесь и сейчас поляжет весь наш отряд, когда дело дойдет до драки. Не если, когда. Нам не стоило обманываться их уровнями. Косарак отлично натаскал своих птенцов. И если с ними мы еще как-то справимся, то насчет вампира я был не так уверен. Его можно одолеть только одним способом, сменив иpostdataсь. Вампиры чудовищно быстры, и даже если отбросить возможность скрытного перемещения, в которых они несомненно мастера, наша ситуация остается неизменной. Нам крышка, если я что-то сейчас не придумаю. Уже то, что древний вампир разговаривает с нами, пока не предпринимая никаких попыток напасть, вселяет призрачную надежду на то, что дело можно решить миром. Можно было бы решить, если бы не полыхающее зарево за его спиной. Можно было бы решить, если бы не его предательство. Лица птенцов были отстраненными, но я понимал, достаточно его слова, чтобы они вцепились нам в глотки. Они никогда не были кланом. Всегда подчинялись только одному существу Хассарагу. Наставник опешил Варуван. Что происходит? Может, ты не предполагал, но я знал, что тебе придется когда-то делать выбор. С кем ты, Варуван? Я представлял, что сейчас творится в его душе. Если он вступится за нас, потеряет наставничество у самого лучшего и опытного учителя, который только может существовать для его класса, и поставит крест на своем дальнейшем развитии. А если примет его сторону, потеряет кланы боевых соратников. Выбор, конечно, врагу не пожелаешь. И я сам не знал, как бы поступил на его месте. С кем ты, Варуван? Я чуть не пропустил удар, который мог стать последним. Росчерк, летевший в молоко стрелы стал пусковым крючком. Я едва успел активировать ускорение, уклонившись от лапы ихосарага. Бритвы на острые когти, которые пронеслись в нескольких миллиметрах от моего горла, обдав легким ветерком. Боевой транс, аура паники. Теперь я понимал странности его поведения, которые всегда принимал лишь за эксцентричность и придурковатость древнего вампира. Жаль, что слишком поздно и при таких обстоятельствах решение взять бойню с собой было не его блажью, оно было его подстраховкой. Вампир прекрасно знал, с чем ему придется столкнуться. Он знал, что не сможет меня остановить в случае чего, именно поэтому второй дракон был только равноценным противовесом моим возможностям, чтобы наверняка меня остановить любой ценой. Вот только зачем? Почему Хасарагу важно, чтобы я не добрался до проруны? Что в ней такого? Ведь это с его молчаливого согласия бой открыл нашему отряду вход сюда. Для чего тогда это все было? Вершина пирамиды взорвалась мелким крошевом, пуская гибкое тело драколича внутрь. Полная острых зубов пасть мертвого дракона распахнулась, и в ее недрах я с ужасом увидел формирующийся шар зеленоватого цвета. Когда он его выдохнет, все закончится моментально. Я уже понимал, что катастрофически не успеваю. Ярости Амат, рванувшись изо всех сил, почувствовал, как в меня полноводным потоком хлынула божественная мощь, моментально смывая всю усталость в мышцах. Я даже не успел обратиться до конца, когда Боня выдохнул сгустком мертвой магии в мою сторону, успев сформировать смертоносное заклятие до конца. Счет шел уже на доли секунды, и не успеть я просто не имел права. Все, что я мог сделать, во всю шиту вспохнуть крылья. Закрывая остальных и без остатка впитывая собой чудовищный по своей концентрации сгусток некромагии, способный в один миг превратить в прах все вокруг. Центральный зал дрогнул от моего яростного рёва, исходившего из пяти глоток одновременно. Даже в теле дракона я сейчас испытывал ни с чем не сравнимую всепоглощающую боль, будто из густком серной кислоты плюнули, стараясь прожечь не только драконье тело, а и вытравить саму суть. Мои глаза подернулись пеленой ярости. Никто не смеет становиться на пути древнейшего из драконов. В раздражённых хвостом, я сумел перехватить несколькими пастями телобони, ринувшегося на меня. Не знаю, испытывал ли драколич боль, но костяные пластины плотным панцирем покрывающие его тело затрещали в зубах меня дракона. Сжав челюсти сильнее, попытался придавить передними лапами отчаянно извивающееся тело телобоник к полу. Я дракон был очень зол. Зол настолько, что мне хотелось растоптать, разорвать клочья по встать на моем пути. Никто не смеет мне мешать. Немыслимым движением Боня умудрился извернуться и сепиться в горло одной из моих голов, но его зубы лишь бессильно скользнули по чешуе, не причинив вреда. Ни у одного тебя есть защита, ящерица-переросток. Мстительно подумал я, рванув за край костяную пластину на боку Бони. треснув, пластина рассыпалась крошумом. Драколично попытался вывернуться, но безуспешно. Разница в массе была существенной. Я же тебя сейчас на запчасти разберу, червяк ты полудохлый. Сконцентрировавшись на противостоянии с драколичем, я совершенно не контролировал происходящее за моей спиной, но по вспышкам и так было ясно, отряд вступил в бой. И я очень надеюсь, что им удастся справиться с выводком Хасарага, пока он с драколичем сосредоточен на мне. Почувствовав дискомфорт, я раздраженно дёрнул хвостом, стараясь сбросить возникшую там тяжесть, а в следующее мгновение тело прострелило болью. Крутанувшись на месте, попытался одной из своих голов достать настырного хасарага, который как-то умудрился обнаружить драконьей бронированной туши самое уязвимое чувствительное место и укусить меня туда, туда, где располагались самые тонкие и мелкие чешуйки, за самый кончик хвоста. «Демоны, как же это больно! Моя пасть лишь бессильно щелкнула там, где мгновение назад находился хасарак, и этой секунды Бонни с лихвой хватило, чтобы извернуться и вцепиться зубами в мою лапу, заставляя снова реветь от боли. Пока мне везло, что они нападали по отдельности. Если эти красавцы начнут работать в тандеме, меня размотают два счета. Несмотря на то, что в драконьей пастастия мог находиться неограниченное время, и сейчас у меня был всего один вариант максимально быстро вывести из строя кого-то одного из них. Под лапой хрустнула очередная пластина, цепившись в бок драколича всеми пятью пастями. Я одну за другой сдирал костяную чешую, стараясь грызца внутрь, туда, где сейчас горел источник его силы, заменяя древней твари сердце. Извиваясь подо мной Боня изо всех сил старался вырваться. но предоставлять такой возможности я ему уже не собирался. Касарак понял, что именно я хочу сделать, и даже попытался снова перетянуть внимание на себя, но безуспешно. На его бесполезные атаки я больше не реагировал. Когда под когтями рассыпалась очередная пластина, практически полностью обнажив уже незащищенный ничем бок, бойня в первый раз заревел, протяжно, жалобно. Древняя тварь прекрасно понимала, что произойдет дальше, но сделать уже ничего не могла. Нет! Бесина заорал хасарак. Остановись, безумец. Не больше безумец, чем ты, с мстительным удовлетворением подумал я, скрывая острыми когтями бог драколича, который до сих пор не оставлял попыток сбросить с себя мою тушу. Когда сразу несколько пастей вгрызлась беззащитную плоть, отрывая огромные куски, Боня бесина заревел, не переставая биться в конвульсиях, но это был уже конец. В широкой груди начал формироваться тугой ком ярости и всепоглощающей концентрированной ненависти. Ненависти к этому полудохлому червяку, посмешу напасть на меня. Ненависти к предательству Хасарага, к его птенцам. И вот, когда я почувствовал, что больше не могу удерживать себе это, я изо всех сил выдохнул, прямо в развороченный бок удерживаемого Драколича, выжигая все его нутро, его сердце, его магический источник волной концентрированного огня из первородной мглы. Жуткое по своей мощи магическое пламя древнейшего из драконов пожирало некротвари изнутри, заставляя превращаться в тлен все, к чему оно касалось. Когда я выпрямился и нашел взглядом Хасарага, под моими ногами оставался только пепел. Творение Танатаса покинуло этот мир навсегда. но я теперь знал, что даже мертвых можно заставить испытывать боль. Никто не может стоять на дороге у древнейшего. Никто. Путь к пылающей прорунье был теперь абсолютно свободен. Касараку уже ничем не сможет мне помешать. Мне вообще никто теперь не сможет помешать. Никогда. Не делай этого, послышался напряженный голос Хасарага, когда я сделал первый шаг к полыхающему рунному знаку. Остановись, иначе она умрет». Я пропустил момент, когда вампир переместился за спину Клель. то подобного я от него ожидал. Это было слишком предсказуемо. «Тронешь ее, умрешь!» – зарычал я, спокойно делая следующий шаг. «Еще не поздно остановиться, Мегавайт, предупредил Хасарак, продолжая удерживать побледневшую девушку. Если ты думаешь, что я этого не сделаю, ты заблуждаешься. Между мной и перворуной осталось несколько шагов, когда девушка захрипела от сдавившей ее горло хватки. «Еще шаг, я оторву ей голову, прорычал Хасарак подрагивающим от бешенства голосом. «Не Неуведождай меня. Чтобы сбросить и постать тиамат, достаточно лишь мысленной команды, что с каждым перевоплощением давалось мне все легче и легче. После этого несколько секунд кажется, что ты падаешь в высоты, поскольку тело стремительно перестраивается, возвращая себе первоначальный размер. Знаешь, в чем твоя проблема, Хассарак? Усмехнулся я, поднимаясь на ноги. В том, что ты и тебе подобные всегда думаете, что учли абсолютно все, забывая, что есть случай». Он лишь успел растерянно хлопнуть глазами, в последний миг что-то понимая перед тем, как узкое лезвие стилета вошло в его висок. Почувствовав, что хватка ослабла, лель рванулась, разрывая дистанцию, но этого уже можно было не делать. В затухающих глазах Хасарага сейчас прескало детское изумление вперемешку с обидой. Тяжело рухнув на колени, он в последний момент попытался вывернуть голову, чтобы посмотреть в глаза своему убийце, тому, кого он учил убивать, ученику, который все таки сделал свой выбор. Спасибо, кивнул я Ворувану. Я этого не забуду. Первая руна полыхала, будто умоляя притронуться к ней, и я не собирался ей в этом отказывать. Преодолев разделяющие нас метры, я коснулся сосредоточия магического пламени. Когда в глазах полыхнуло сверхновое, а я начал заваливаться на бок, еще успел подумать, что бедному Ворувану придётся очень несладко, поскольку он еще не знает, что антидолувиана нельзя убить обыкновенной сталью. А потом мгла милостиво приняла меня в свои объятия. Конец восьмой книги. Текст читал Алексей Семёнов.